4. Элмерик еще некоторое время посидел на берегу, обдумывая все, что услышал. Ему было любопытно, который из соколов спас Калликейт от смерти. Наверняка это был кто-то, с кем соколят еще не познакомили. Может быть, даже сам Каллахануши? Хмель уже успел подвыветриться из головы, и вскоре Барт начал чувствовать холод. Вновь поднявшийся ветер пробирал до костей, даже теплая куртка не помогала. Нужно было возвращаться к жару костров, если, конечно, Элмерик не хотел подхватить лихорадку. А до рассвета оставалось достаточно времени, чтобы исправить сделанные ошибки. В отличие от Келли Кейт, он еще мог это сделать. Гвард не понимал, почему ему раньше не пришло в голову, что можно поискать Брэндолин при помощи магии. Наверное, сперва он был очень расстроен, а потом сильно пьян. Сейчас же ему вдруг вспомнился один из последних уроков «Мастера Флориана». Тот говорил, что если человек находится где-то неподалеку, то его можно обнаружить, наложив заклятие на связанную с ним вещь. Элмерик поискал в карманах что-нибудь, напоминавшее о Брэндолин, но ничего не нашел. Девушка всегда благосклонно принимала его дары, но ни разу не одаривалась в ответ. Он решил, что если «когда» они помирятся... «Надо будет выпросить у нее что-нибудь на память. Платок или, скажем, кисет». А колдовать все-таки не пришлось. Едва вернувшись в деревню, Элмерик увидел знакомый тоненький силуэт под тем самым тисом, где они расстались еще днем. Барт подоспел как раз вовремя, чтобы защитить Брэндолин от назойливых ухаживаний какого-то деревенского пьяницы. Награда ему стал благодарный взгляд фиалковых глаз, но начинать разговор первой девушка не спешила. «Прости меня». Припомнив наставление Джерри Мэйна, Элмерик покаянно уставился себе под ноги. «Я вовсе не хотел тебя обидеть, и, конечно, не должен был вести себя так грубо». Девушка молчала и слушала, не перебивая. Она больше не стремилась уйти. Это подсказывало Барду, что он находится на верном пути. «Я должен был быть рядом, тогда ты бы не упала в грязь», — продолжил он, но Брэндолин не дала ему закончить. «Не говори так». «Я сама виновата. Могла бы сразу понять, что ты случайно наступил мне на платье. Да оно уже и без того было испорчено». Барт только теперь заметил, что девушка, следуя его совету, сама оборвала с подола все кружево. Теперь из-под юбки были видны ее сапожки из мягкой кожи. Весьма удобные, если собираешься много танцевать. Элмерик счел это добрым знаком. «И вообще, ты же не можешь быть всегда рядом». Брэндолин прислонилась спиной к стволу дерева, и на ее лицо упали темные тени от сплетенных ветвей. «Мне нужно самой справиться с этим проклятием. Я же, в конце концов, чародейка с мельницей, а не какая-нибудь домашняя девочка». «Думаешь, это прямо такие проклятие?» Элмерик встал рядом с девушкой, прислонившись плечом к ее плечу. Сквозь ветви старого тиса проглядывали частые звезды, похожие на сияющие ягоды. Несмотря на ночную прохладу, ствол казался теплым, будто бы нагретым солнцем. Или, может, это был внутренний жар, всегда разгоравшийся в груди, стоило только Элмерику оказаться рядом с Брэндолин? «Уверена?» Она осторожно склонила голову ему на плечо. «Посуди сам. Прежде я не была такой неловкой, и мои первые дни на мельнице были самыми обычными, а потом вдруг началось... Кстати, а ты не помнишь, когда именно?» Элмерик боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть то зыбкое единение, что возникло между ними. Брэндолин задумалась, перебирая в памяти свои неудачи. «Это было точно после Лугнасада, но до того, как сбежала Калликейт. А ты ни с кем не ссорилась? Не находила ничего странного? Не наступала на эльфийский след? Я бы заметила!» Брэндолин нахмурилась, ее миловидное лицо вдруг посуровило, губы сжались в тонкую линию, и даже изящный девичий подбородок стал резким и волевым, когда она вскинула голову. «Впрочем, это мое дело, и я сумею справиться сама». Элмерик вздохнул. Пометуя прошлый опыт, спорить он решился далеко не сразу, но, подумав, все же осмелился заметить. «Если леди не хочет ни помощи, ни защиты, быть может, ей пригодится добрый совет?» «Брэндолин, пойми, я ничуть не сомневаюсь в том, что ты сильная и смелая, но порой изнутри ситуации мы не видим самых простых вещей, а сторонние люди их замечают, особенно те, у кого опыта побольше нашего». Девушка глянула на него и нехотя кивнула. «Может, ты и прав, но поговорить с наставником я все равно должна сама». «Как тебе будет угодно?» Элмерик выдохнул с облегчением. «А впрочем, что мы все о делах да делах в такую прекрасную ночь, пошли скорее танцевать». Он схватил ее за руку, чтобы втащить в круг. «Но у меня ужасно грязное платье!» Заупрямилась Брэндолин. «А вдруг кто увидит?» «В темноте не увидит!» Сегодня Эленерик больше не собирался отступать. «И я наверняка опять упаду!» «Ни в коем случае! Я тебя поймаю!» Бард сам бесконечно поражался своей храбрости. «Вот увидишь, на меня можно положиться!» «Говорят, проклятия рыжих минуют!» «А я как раз рыжий!» «Все твое невезение испугается и убежит!» Ха -ха -ха, ладно, уговорил!» Девушка рассмеялась, и ее смех напомнил Элмерику звон маленьких серебряных колокольчиков. «Тебе сегодня сложно отказать!» Они танцевали до упаду, пока на пожелтевшие осенние травы не пала утренняя роса, а в стремительно светлеющем небе не начали гаснуть частые звезды. Предрассветная прохлада сослужила хорошую службу, позволив Элмерику взять замерзшие ладони Брэндолин в свои руки и долго согревать их горячим дыханием. Щеки горели, и дыхание сбивалось, то ли от безудержного танца и жара костров, то ли от бурит чувств, охвативших их обоих. В эту ночь казалось вполне допустимым сначала коснуться губами кожи на ее тонком запястье, точно там, где бьется голубая жилка, а потом, окончательно осмелев, привлечь к себе и поцеловать. Брэндолин, конечно, вспыхнула и опустила взгляд, но не отстранилась, даже когда Элмерик сбивчиво и тихо признался ей в любви. Вместо ответа, которого от нее и не требовалось, Брэндолин нежно провела рукой по его щеке и улыбнулась. Проснувшиеся птицы пробовали голоса, приветствуя новый день. Повсюду гасли огни мабона, на прогоревших кострищах дотлевали угли, перемешанные со свечным воском. Ветер колыхал потухшие бумажные фонарики. Огромная бочка сидра уже совсем опустела, и трактирщик с работниками кряхтя откатили ее на задний двор. На помосте, который недавно покинули музыканты, лежала пара неподобранных ими медиков подвянувшая роза и чья-то лента из рукава. Праздник удался на славу. Теперь Элмерик знал, как сладко бывает не только проститься с прошлым в колдовскую ночь, но и смело шагнуть навстречу будущему, которая обещала быть радостным и очень счастливым. На следующий день, сразу после уроков, Мастер Патрик велел ученикам проветрить погреб, пересчитать все припасы, расставить по полкам новые соленья, переврать мешки с купленными вчера на деревенской ярмарке овощами, чтобы не попалось гнили, и просушить собранные во время дождя яблоки. Те, кому не досталось работы по дому, были отправлены в лес за грибами и орехами. К превеликому сожалению Элмерика Имс с Брэндолин в этот раз пришлось разделиться. Мастер Патрик настоял, чтобы лучшая травница, помимо лесных даров, принесла еще кое-какие растения для будущего урока, а Барда оставил дома, да еще при этом многозначительно хмыкнул. Впрочем, за работой соколят Мельник надзирать не стал. У него так сильно разболелась нога к перемене погоды, что даже трость уже не особенно выручала. Он почти не выходил из своего кабинета на первом этаже и, судя по запаху, варил какие-то мази и припарки. Мастера Дерек и Флориан тоже были заняты своими делами и во дворе не показывались. При распределении работ Элмерик вызвался пойти в погреб. В течение часа или полутора он расставлял банки по полкам, ворочил тяжелые бочонки с соленьями, пока в конец не выбился и сил и не попросил Орсона сменить его. Едва Барт вышел во двор, щурясь от яркого дневного света, как тут же налетел на Джерри Мэйна, перевозившего на тачке мешки с зерном. «Смотри, куда прешь!» Огрызнулся тот. «Сам глаза протри!» Не остался в долгу элмерик После темноты погреба дневное солнце слепило аж до слез, и он действительно не увидел Джерри. Оправдываться, впрочем, Барт не стал. Все равно это было без толку. Его недруг и без того найдет, к чему прицепиться. Подумал и как в воду глядел. Джерри Мэйн посмотрел на него презрительно и, подбоченившись, заявил. «А ты, вижу, отдохнуть уже решил? Быстро же выдохся!» У него самого на лбу выступили бисеринки пота, но Джерри даже не думал их вытирать, всем своим видом показывая, что ничуть не устал. О, как же сильно Элмерик ненавидел эту кривую ухмылочку, полное чувство собственного превосходства. Порой только хорошее воспитание удерживало Барда от того, чтобы вмазать негодяю хорошенько. Без зубов, небось, всякий перестанет скалиться. «Вот иди, потаскай бочки раз такой умный фыркнул Барт. та что возить любой дурак сможет». «А ты, как вижу, неплохо разбираешься в том, что может любой дурак!» Джерри Мэйн мотнул головой, стряхивая с волос мучную пыль. «Да иди ты!» Элмерик отмахнулся, так не сумев подобрать достойного ответа. Джерри просиял так, будто бы взял главный приз на ежегодном турнире красноречия в Холмогорье. Он опустил тачку, на всякий случай поправил один из мешков, чтобы тот не выпал, и без лишних предисловий предложил. «Раз уж ты все равно отдыхаешь, айда в библиотеку!» «Зачем это?» — хмуро спросил Элмерик после перепалки, ожидая какого-нибудь подвоха. «Книга же!» — напомнил Джерри Мэйн, приплясывая на месте от нетерпения. «Ну та со скандальной теткой! Призрак хочет на тебя посмотреть!» «Откуда она обо мне узнала?» — вытаращился Бард. «Так я и рассказал прошлой ночью!» Элмерику стало не по себе. Вряд ли им что-то угрожало прямо на мельнице, но все-таки призрак есть призрак. Кто знает, зачем ей взбрело в голову увидеть Барда?» «И что вообще?» — рассказал Джерри Мэйн. «Вряд ли что-то хорошее». «А ты, выходит, про меня языком треплешь всем подряд. Тебе что, больше поговорить не о чем?» Он ожидал ответной колкости, но Джерри больше не был настроен зубоскалить. Его лицо стало серьезным, каким бывало на уроках. «Ее зовут Элли Флор, и она ясно дала понять, что хочет увидеть мальчика с разными глазами. Так ты пойдешь?» «Или струсил?» Этот вызов Элмерик просто не мог не принять. «Ха! Кто это еще тут струсил? Давай, показывай свою скандальную тетку!» В библиотеке Элмерику доводилось бывать и прежде. Но, к его удивлению, Джерри не задержался в той комнате, где они когда-то начинали постигать азы магии, а прошел дальше. к противоположной стене, где возле углового шкафа оказалась самая настоящая потайная дверь. По правде говоря, та была не так уж и хорошо спрятана. В стене виднели щели, а замочную скважину скрывала обычная латунная заслонка. При желании можно было все это заметить намного раньше, и Элмерик мысленно укорил себя за невнимательность. Джеримейн порылся в карманах и вытащил ключ на длинной бечевке. — Во, сам мастер Патрик дал! — не без гордости сказал он. — Ого! — только и смог вымолвить Барт с плохо скрываемой завистью. Ему стало немного обидно, что у Джерри есть такой ключ, а у него нет. Значит ли это, что наставники больше доверяют этому нахалу, чем другим ученикам? Или тот был просто единственным, кому хватило настойчивости выпросить себе поблажку? По правде говоря, так яростно в библиотеку больше никто из соколят не рвался. Пока Элмерик размышлял, Джеримейн как раз открыл дверь, за которой оказалась еще одна просторная комната. В солнечном свете, проникавшем сквозь окно, безмятежно плясали пылинки, а вдоль стен стояли тяжелые шкафы из светлого дуба, полные фолиантов и свитков. Еще один длинный шкаф разделял помещение пополам, образуя два параллельных прохода. Элмерик затруднился сказать, сколько здесь всего было книг. Наверное, сотни. Один человек ни за что не мог бы собрать такую коллекцию, даже положив на это всю свою жизнь, ведь книги стоили целое состояние. Тем удивительнее было, что Джерри разрешалось ходить сюда в любое время дня и ночи, хотя любой, у кого есть мозги, вряд ли бы осмелился стащить книгу у самых могущественных чародеев Объединенного Королевства. Еще одной странностью библиотеки оказалось полное отсутствие посторонних звуков. В любом другом помещении можно было слышать пение птиц за окном, ржание лошадей на конюшне, скрип колодезного ворота, кудахтанье кур, шум ветра, гулявшего в древесных кронах, грохот работавших жерновов или потрескивания старых досок. Здесь же царила тишина, чтобы ничто не смущало покой ученых-мужей, решивших провести время за чтением, и не нарушало ход их мыслей. Вот эта книга. Джерри притворил за собой дверь и указал на стол, другой рукой подтолкнув Элмерика вперед. Барт невольно залюбовался серой кожаной обложкой с искусным тиснением и уголками исчерненного серебра, напоминавшим по форме листья падуба. название на обложке не было, по всей видимости оно располагалось внутри, на титульном листе. Зато лицевую сторону украшала серебряная же плашка с гравировкой, изображавшей драконий глаз с вертикальным зрачком на фоне затменного солнца. Барду показалось, что этот глаз следит за ним, и он невольно поежился. Джерри, заметив его заминку, хохотнул. «Открывай уже, она не кусается!» Дрожавший от волнения рукой, Элмерик разомкнул застежки. Первое время ничего не происходило, и Барт даже успел подумать, что Джерри его разыграл. но вдруг ледяной ветер ударил в лицо, взъерошив волосы, а с пожелтевших страниц поднялось облако сероватой пыли, из которого соткался стройный женский силуэт. На месте лица сперва была лишь пустота, но постепенно проявились нос, губы, глаза. На платье дорожного покроя обозначили складки, волосы спалились в аккуратную прическу с локонами у висков. В последнюю очередь проступили блеклые цвета. Фигура была плотной и непрозрачной. Барт даже удивился. Впрочем, на своем веку он видел не так уж много призраков. Ветер стих, и холод, который он принес с собой, исчез без следа. Элмерик разглядывал призрачную даму с интересом и даже некоторым восхищением. При жизни леди Элли Флор, а Барт ничуть не сомневался, что перед ним именно леди, была весьма миловидной особой с ямочками на щеках. Ее русы, ничуть не тронутые сединой волосы, были забраны наверх и скреплены при помощи небольшой серебряной диадемы в форме сокола, широко раскинувшего крылья. На вид ей было лет тридцать, вряд ли больше, и ее стройная фигуре, благородной осанке и фарфоровой кожи с легким, едва заметным румянцем на скулах могла бы позавидовать любая юная девушка. Но все же самыми примечательными во внешности леди Элифлор были ее удивительные глаза. Левый темно-карий, а правый — совсем светлый, серо-голубой. «Добрый день, госпожа Элифлор!» — Барт, опомнившись, поклонился. «Мой приятель Джеримейн передал, что вы хотели видеть меня. элмери клауэрн к вашим услугам!» Приятель с некоторой толикой удивления покосился на него, но слава всем богам промолчал. «Надо же!» — пробормотала призрачная леди себе под нос. «И правда, мальчик с разными глазами. Впрочем, этого следовало ожидать». Она оправила складки на ювки и добавила уже громче. «Если вы хоть кому-нибудь еще расскажете обо мне, я вас буду преследовать до конца ваших дней, ясно? И уж поверьте мне под силу сделать вашу жизнь невыносимой». «Мы не будем болтать, не беспокойтесь, но не потому, что вас боимся, а потому, что ни один воспитанный человек не откажет леди в такой просьбе. Мы даем слово, что сохраним вашу тайну». Элмерик ткнул Джерри кулаком в бок, и тот закивал, соглашаясь. Нахмуренный лоб призрака разгладился. Уголки губ дрогнули в подобии улыбки. Кажется, подобная обходительность была ей приятна. «Какой сегодня день!» Она томно накрутила на палец локон у виска. «Солнечный или лунный?» Уточнил Элмерик и тут же вновь почувствовал, как ледяной ветер вдохнул прямо в лицо. «Да хоть какой-нибудь!» — резко ответила леди, поджимая губы. Теперь она была похожа на наставницу по чарам, которой приходилось иметь дело с непроходимыми тупицами. «Позавчера был мабон», — вернул Джерри. «Я не с тобой разговариваю». Призрак даже не посмотрела в его сторону. Ее внимание всецело принадлежало Элмерику. «А год!» «Шестое отправление Его Величества Артура Девятого». Лицо призрачной дамы исполнилось печали. Между бровей залегла горестная складка. Глаза наполнились слезами. «От Бельтайна до Мабона. Вот значит, сколько времени понадобилось им, чтобы забыть обо мне и найти замену». Ее шепот напоминал шелест листьев под ногами. От него Элмерику сразу стало не по себе. Между лопаток пробежал предательский холодок, предшественник страха. «Вы здесь недавно?» — решился спросить он. «Как вы попали в книгу? Вас заточили?» Элли Флор глянула на него и неожиданно рассмеялась в голос, перепугав Барда еще больше. Смех оказался ничуть не лучше шепота, сухой и надсадный, словно звук бьющегося стекла. «Ха-ха-ха-ха! О, я просто захотела обхитрить смерть, и вот теперь обречена на это жалкое существование!» «Кто вы?» Джеримейн снова подал голос из своего угла. «Какая теперь разница?» потетически воскликнула Элли Флор, заламывая руки. «Как любит говорить Патрик, что сделано, то сделано!» «Ага, стало быть, вы знаете мастера Патрика!» Не отставал настырный Джерри. «А с кем еще из соколов вы знакомы?» Элмерик хотел было осадить его и напомнить, что с леди стоит обращаться повежливее, а не устраивать ей самый настоящий допрос. Особенно, если леди является излишне нервным призраком, но не успел». Элли Флор, подлетел к Джеримейну, почти вплотную яростно вскричала. «Я кому говорила? Никто не должен знать, что я здесь! Ни Патрик, ни тем более мой брат! Это разобьет ему сердце! Если он хоть что-то узнает, клянусь, я убью тебя, несносный мальчишка!» «А ваш брат, он вообще кто?» Джеримейн отступил на шаг, вжавший спиной в стену. «Ну, надо же мне знать, кому особенно не говорить!» Элмерик подумал, что вполне разделяет чувства леди-призрака. Убить Джерри ему хотелось ежедневно, а иногда и по нескольку раз на дню. Вот кто его все время за язык тянет? «А так вы его не знаете!» Элли Флор удивленно возрилась на них, словно не веря своим ушам. «Что ж, тема лучше. А теперь оставьте меня в покое. Вы оба уходите! Надоели!» Она начала растворяться в воздухе, утрачивая четкость очертаний. «Постойте же!» В растерянности завопил Барт. Страх в его душе, как всегда, уступил место безудержному любопытству. «Разве вы не сами пригласили меня? Что вы хотели сказать? И что означают разные глаза, такие как у вас и у меня? Мы что, родственники?» «Истинное зрение!» Воздух в библиотеки снова стал по-зимнему холодным, и еле слышный шепот Элли Флор напоминал скрип свежевыпавшего снега под ногами. «Научись смотреть верным образом, и ты узришь незримое Никто не увидит, а ты сможешь. Но только левым глазом запомни, только левым!» Книга с громким стуком упала со стола и резко захлопнулась, подняв облачко пыли. Леди-призрак исчезла. Ноги вдруг подкосились, и Элмерик упал на стул. Виски пронзила острая боль. Джеримейн тоже побледнел. Хватая ртом воздух, он старался не сползти по стене вниз. Казалось, беседа с госпожой Элли Флор вытянула из них все силы. «Ты слышал, о чем это она?» Собственный голос казался Барду чужим, будто бы в уши набили ваты. «Без понятия!» — хрипло отозвался Джерри, все-таки опускаясь на дощатый пол. «Тебе виднее, ты же у нас особенный! Смотри, теперь уж не знаю куда, но что правильно!» Элмерик честно попытался. Он поглядел на извечного недруга попеременно одним и другим глазом, но особой разницы не заметил. Перед ним был все тот же растрепанный воробей, только с лицом, побелевшим как полотно. «Библиотека тоже оказалась вполне обычной, как на нее ни посмотри». «Не получается», — с сожалением признался он. «Наверное, потому что голова болит. Ну или я что-то не так делаю. Или призрачная тетка все наврала». Без тени смущения предположил Джеримейн. Сегодня, к слову, она была в лучшем настроении, чем обычно. Не орала почти и даже не пыталась запугать особо. Но, думаю, она все равно чокнутая. Истинное зрение — это очень важно. Элмерик, почти не слушая его, принялся размышлять вслух «Можно будет раскрыть подменыши, если он, конечно, есть. Надо поискать записи, и спросить у старших». «У старших, как же!» Джерри раздраженно смахнул из угла паутину к вязчему неудовольствию обитавшего в ней паука. «А кто дал слово, что мы будем молчать? Кто тебя вообще за язык тянул? Я же говорил, что она все запугивает! Ну и пусть пугала бы себе дальше! Нет, надо было влезть! Ах, посмотрите, какие мы благородные!» Элмерик помассировал виски. Книги еще плыли перед глазами, в горле стоял ком, но он хоть бы начал немного согреваться. «Явление Элифлор всегда лишает сил?» — спросил он, втягивая руки в рукава. Джеримей наконец нашел в себе силы подняться на ноги. Его шатало. — Нет, у нее вообще каждый раз по-разному. Та еще выдумщица. Вчера вот был туман и пахло болотом, а еще на днях свежевырытой землей. Мне кажется, она просто выпендривается. Он поднял книгу с пола и, отряхнув от пыли, водрузил ее на стол. — Ты как, идти сможешь? Нас, небось, уже обыскались. Сейчас влетит за то, что от работы отлыниваем. Джерри дернулся, словно хотел протянуть Элмерику руку, чтобы помочь встать, но в последний момент одумался. «Иди, а я тут посижу еще немного». Барт, по правде говоря, сомневался, что сумеет встать, но попросить врага о помощи не собирался. «Ладно, сиди, только потом дверь за собой затвори, а замок сам защелкнется». Неожиданно легко согласился Джерри. «И не вздумай снова лезть в книгу, хотя она и не откроется. Призрачная тетка обиделась и теперь запрется на несколько дней». На негнущихся ногах он добрел до выхода, но на самом пороге вдруг обернулся. «И это... Когда снова решишь с ней поговорить, зови! А то ключ-то только у меня!» Элмерик усмехнулся, разгадав, наконец, истинную причину удивительной сговорчивости Джеремейна. «Досадно, наверное, когда твоя находка оказывается предназначенной кому-то другому, а ты сам становишься вроде как не при делах». Барт почувствовал себя отомщенным и оттого способным на великодушие. «Хорошо, я тебе позову», — смилостивился он, — «но при одном условии». «Каком же?» — с опаской уточнил Джерри, сжимая кулаки, будто заранее готовясь защищаться. Элмерик выдержал подходящую случаю паузу и самым серьезным видом заявил. «Ты больше не будешь называть госпожу Элли Флор призрачной теткой? Она же как как леди!»